Глава двадцатая. Данат Рощин с приглушенным стоном рухнул на койку. Ноги почти не ощущались, точнее, они не ощущались именно как ноги, а так-то ощущались еще как. Вообще-то болело практически все, а ноги просто сильнее остального. Так или иначе, вскоре все равно придется вставать, чтобы заняться хозяйственными делами и как-то привести себя в порядок перед сном, но отдохнуть хотя бы минут пятнадцать было жизненно необходимо. Каждый новый день оказывался тяжелее предыдущего, и Донат уже в чем-то понимал Рустика. Командирша не давала им ни малейшую спуску, и хотя результаты в самом деле уже начинало ощущаться, давался он слишком тяжело. А особенно унизительным было то, что, бегая и проходя препятствия вместе с ними, она всегда выглядела свежей совершенно не уставшей. На койку напротив бухнулся сосед, Михаил Дронов. «Слушай, Донат, — начал он, — мы тут с парнями поговорили». Рощин без особого интереса посмотрел на него в общем наконец решился продолжить тот мы так думаем что эту бешеную девку надо убирать. Донат так поразился, что даже забыл о боли в ногах вы что тоже пулю в волобешник захотели спросил он изумленно да вы только посмотрите как она двигается она же легко весь наш десяток положит вас пример калны ничему не научил что ли да нет и не так понял смутился тот. Не убивать, а убирать. Ну, если всем на вместе написать жалобы попросить другого десятника. «Вы в армии, ребята, не в спортивном лагере», – фыркнул Донат. «Не будь таким уставшим, он, пожалуй, развеселился бы. Ну и что за претензии вы в своей жалобе напишете?» «Ну, оскорбляет, отбросами называет. Это нормально разве для хорошей дружины так ратников обзывать?» «Да нормально», – усмехнулся Донат. В отличие от прочих бывших курсантов, он вырос в семье вольников и немного лучше представлял себе армейский реалий. Насчет отбросов, конечно, грубовато вышло, но так-то она все правильно сказала, разве нет? Мы сюда попали случайно, никому здесь не нужны. Они нас легко выкинут и не заплачут. Нет, но ну а то, что у нас убить грозится, если мы плохо потянем, это как нормально? Не успокаивался Михал. — А, кое-кого и убило, — напомнил Рощин. Но она на самом деле не так сказала. Она сказала, что выгонять никого не будет. А если ты сам захочешь уйти, то тебя никто держать не будет. Вылетишь отсюда, как пробка. А, то, что мы здесь как в тюрьме, сидим в казарме, в заперти, как преступники. Мы дружинники или кто? Этот момент действительно был самым неприятным. Из казармы их не выпускали, а те немногие дружинники и обслуга, которые имели дело с десятком, были необычайно молчаливы и ни на какие посторонние вопросы не отвечали. «А мы еще не дружинники. Ты постоянный контракт подписывал? Вот то-то. А будем мы в дружине или нет, зависит от того, как себя проявим. Михаил, ты сам-то подумай немного своей головой. Может обычный десятник такой организовать? Вот просто взять и свой десяток полностью отделить от дружины? Что это значит, сам догадаешься?» «Что это значит?» – тупо переспросил Михаил. Дронов явно умом не блистал, так что намек до него не дошел. Хотя, возможно, что и сам Рощин не смог бы сделать правильные выводы, если бы не заметил, как командир дружины козыряет, казалось бы, заурядному десятнику, которому спихнули ненужных новобранцев. Вопросов от этого, правда, возникло еще больше, но кое-что стало и понятнее. Просвещать товарищей Донат, однако, не собирался. Кто поумнее, сможет догадаться и сам, а дуракам объяснять незачем. «Это значит, что так решило начальство, потому что обычный десятник такое сделать не может», пояснил он, не вдаваясь в ненужные подробности. «И кому ты собрался жаловаться, главное на кого?» Михал замялся, уже начиная представлять себе масштаб препятствий на пути замены бешеной девки на кого-то более приемлемого. «Знаешь, что я тебе скажу?» Подвел итог Рощин, устав от бесплодного разговора и чужой тупости. «Можете пожаловаться, но в лучшем случае в корзину выкинут вашу жалобу, а в худшем вышвырнут вас». «Мы здесь пока никто. Хотите спустить свой шанс сортир, ваше дело, а лично я хоть сдохну, но здесь зацеплюсь». «Можно подумать, на дружине Орди свет клином сошелся», — хмуро заметил Михал. «Сошелся», — подтвердил Донат. «Мои старики вольники, да и среди родни вольников много. Ты слышал только ту чушь, что вербовщики рассказывают, а я знаю, что такое вольный отряд и что такое дворянская дружина. Ладно, некогда мне с тобой болтать, мне перед сном еще постираться надо». «А ничего так хатка!» — восхищенно сказала Росков, разглядывая горгулю. «А у это образины в пасти труба, что ли?» «Это всего лишь водосточная труба, Родим», — пояснила Марина, еще раз ударив дверным молотком по чугунному отбойнику. «Вот людям делать нечего», — покрутил головой тот. «Так», — строго сказала Марина, — «всем вести себя прилично, рты, чтобы не разевали, и вообще, чтобы не выглядели деревенщины, не позорьте семейство». «Да ладно, Марин, чего ты?» — махнул рукой Родим. «Все нормально будет». Наконец замок щелкнул, и дверь открылась. Слуга в ливреи настороженно смотрел на пеструю компанию, доверху нагруженную сумками, часть из которых явно была оружейными чехлами. «Марина Земец и сопровождающие лица», — отрекомендовалась Марина, — «господин Бернард нас ожидает». «Нас известили о вашем приезде», — расслабился слуга. «Прошу, господа». Что он сказал? Перва коллегоника ткнула Радима, единственного, не считая Марины, кто хоть как-то говорил по-немецки. «Господами нас назвал», — хмыкнул тот, с трудом пролезая с баулами в не такую уж узкую дверь. «Вам и вашим сопровождающим отведены помещения во флигеле», — тем временем объяснял слуга Марине. «Позвольте вас проводить. Когда вы отдохнете с дороги, позвоните в звонок, и кто-нибудь из слуг проводит вас к господину Бернару». Хотя расположили их во флигеле, апартаменты оказались выше всяких похвал. Каждому досталась отдельная спальня, а еще там были общие столовые и гостиные. Комнаты были обставлены хорошей мебелью, и Марина с удовлетворением кивнула. К житейским удобствам архивная команда относилась довольно равнодушно, но гораздо важнее было то, что хозяева отнеслись к гостям с должным уважением. Через час Марина сидела в кабинете Бернара, который с любопытством ее разглядывал. «Рад познакомиться со столь очаровательной дамой», — наконец сказал Бернар. «Но все же, госпожа Марина, мне не совсем понятна ваша миссия». «Что именно вам непонятно, господин Бернар?» мило улыбнулся в ответ Марина. «Я буду счастлива дать вам все необходимые разъяснения». «Дело в том, что несколько дней назад к нам уже прибыла группа из двенадцати человек». «Ах, эти, мы с ними никак не связаны. Разные службы, разные задачи». «И какие же это задачи?» «У них решать проблемы», — объяснила Марина, — «а у нас их создавать». «Создавать проблемы кому?» — не понял бернар Кому угодно. Марина деликатно предпочла не упоминать неудобный факт, что в число получателей проблем временами входит и собственное семейство. Вы не объясните немного подробнее. Бернар был окончательно сбит с толку. Извольте, улыбнулась Марина. Группа, что приехала раньше нас, это телохранители. Их задача наладить охрану ключевых персон, прежде всего вас. Впрочем, это вы и сами прекрасно знаете. А наша задача создавать разного рода трудности для тех, кто нам мешает. Вы имеете в виду Бернард начал что-то понимать. «И именно», — кивнула она, — «убийство, уничтожение имущества, диверсия, хищение и прочее в таком роде». «И мой племянник всем этим занимается?» — поразился тот. «Что поделать, не совершенен развела руками Марина. «Приходится играть по его правилам и вообще как-то приспосабливаться». «Однако жизнь в Новгороде простой не назовешь», — в замешательстве заметил Бернард. «Не назовешь», — со вздохом согласилась Марина, усилием воли подавив кое-какие неприятные воспоминания. «Кстати, вскоре должна прибыть еще одна группа, военные, которые призваны помочь вам создать свою дружину». «Я уже начинаю задумываться, правильно ли я сделал, что согласился на предложение Кеннера», — в ответ вздохнул Бернар. «У вас были варианты лучше?» «Не было, увы», — неохотно признался тот. «Даже просто хороших не было». Тогда не стоит об этом и думать. Давайте лучше обсудим, чем мы можем вам помочь. У вас уже начали возникать какие-нибудь проблемы с семейством Зеппер? Вот именно проблем пока не было, ответил бернар немного поразмышляв. Но кое-какие непонятные шевеления уже начались. Наши родственники из МЕЦА стали вести себя странно. Дело в том, что они управляют большей частью нашего имущества, и вдруг они начали делать туманные намеки, что если мы станем вести себя неправильно, то доходы от него можем и не увидеть. «Мне кажется, что у зэперов появились какие-то подозрения, и они решили на всякий случай воздействовать на нас через родственников». «Какие высокие родственные отношения!» саркастически усмехнулась Марина. Бернард только молча развел руками. «Мы подумаем, как можно отвлечь зэперов от вас», пообещала она. «Господин, я связалась с секретарем сиятельной драганы», послышался голос мира из селектора. У нее сейчас важное совещание, но после него она сможет вас принять. Она будет ждать вас четыре часа по полудни. Спасибо, Мира, ответил я. Потом я сюда вряд ли вернусь, так что переноси вечерние встречи на завтра. К Драгане я подъехал как раз в тот момент, когда совещание закончилось, и сотрудники выходили, тихо переговариваясь между собой. Я забавлялся, угадывая по лицам тех, кто сегодня получил выволочку. Впрочем, угадать было слишком легко, так что занятие было не особенно увлекательным. Последней из кабинета выглянула сама Драгана. Ты уже здесь, Кен? Заходи. У меня маловато времени, извиняющимся тоном, сказала она, когда мы расположились в ее комнате отдыха. Но минут 30 найдется. О чем ты хотел поговорить? О нашей новой компании. Бернар передал, что он провел переговоры с основными покупателями. Я позвонил Скорцезе. Он начал заниматься нашими вопросами, его люди наблюдают за движениями папы и зепперов. Одним словом, мы готовы принять первую партию товара. «Послезавтра ожидается новая поставка», – прикинул Драгана, полистав ежедневник. «Лина свою долю уже получила, на складе кое-какой запас тоже есть, так что почти вся эта партия пойдет тебе. Как повезешь, кстати». «Дирижаблем», – ответил я. «Через Польшу?» – скептически подняла бровь Драгана. «Не слишком ли рискованно? У тебя там вроде уже были проблемы?» «Польшу они обойдут по Балтике. Проблем не жду, но на всякий случай груз будут сопровождать двое владеющих». Поездам слишком опасно, Гана, Дело даже не столько в поляках. Польшу можно обойти через Киев и Вену. Дело в зепперах. Поезд слишком уязвим. Согласна, кивнула она. Все правильно сделал. Вот скажи мне, Гана, поинтересовался я, по какому графику вы отгружали зеппером? Не по какому, покачала головой Драгана. Нам было не очень выгодно им продавать, так что им скидывали остатки, когда они были, конечно. Они еще долго могут не замечать, что поставки мемних идут, если ты об этом. «Я об этом», — кивнул я. «К сожалению, долго им морочить голову не выйдет. Как только в Империи появится алхимия не от них, они сразу заинтересуются. Ну хотя бы недолго и то хорошо. Кстати, у них здесь есть кое-какие предприятия, в частности пара банков. Получится нам эти банки слегка прижать, если зепперы начнут доставлять проблемы?» «Получится», — пообещал Драгана. «Но знаешь что, Кен, отработай хотя бы две-три поставки как положено, чтобы могли видеть, что ты действительно справляешься». «Я-то в тебе и не сомневаюсь, я тебя уже достаточно хорошо знаю». Но вот князь, скорее всего, захочет увидеть от тебя какой-то результат, прежде чем начать прижимать не последние банки княжества. Будет результат, пообещал я, добавив в голос уверенности. Покажи, что ты способен обеспечить то, что в своих планах понаписал, и отношение к тебе будет не как к зэперам. Остатками тебя никто кормить не станет, будешь приоритетным клиентом. Мы будем, уточнил я, ты там тоже не последний акционер. Мы будем, с улыбкой согласилась она. Она заметно расслабилась и уже не создавала впечатления, что она куда-то спешит. Так что я решил, что сейчас неплохой момент для того, чтобы поболтать на отвлеченные темы. Стало быть, все текущие вопросы мы решили, ждем поставку и начинаем работать, — подвел итог я. Но если у тебя найдется еще немного времени, то я бы тебя поспрашивал кое о чем. Найдется, — кивнула она, бросив взгляд на часы. Что тебя интересует? Мне не совсем понятна концепция веток развития, которая существует одновременно. «Все же решил заниматься вероятностями?» С некоторым осуждением спросила она. «Ну, я тебя предупредила». «Пока еще не решил, но тема невероятно интересная и очень уж большие возможности открывает». «Деживи сначала до этих возможностей», — проворчала она. «Может, это у тебя наследственное? Ты и в самом деле очень похож на Ренского». Я только неопределенно улыбнулся, не зная, что на это сказать. «Ну хорошо», — вздохнула она. «Попробую объяснить». Понимаешь, хоть мы и говорим про лес вероятности, про ветви развития и прочее, на самом деле это не совсем верно. Иногда удобнее представить это как лес, а иногда как сплошное поле, в котором мир чертит свой путь. Хороший пример – фотон. В явлении фотоэффекта – это частица, а в явлении дифракция – это волна. А на самом деле это не то, ни другое. Фотон – это какая-то более сложная сущность, для которой у нас нет подходящего понятия. Мы видим в разных ситуациях ее разные грани, и вполне возможно, что у нее есть еще какие-то грани, о которых мы пока не знаем. Вот так и лес вероятности. Это никакой не лес, а нечто, для чего мы не очень успешно пытаемся подобрать подходящее представление. Интересная модель, заметил я, но не похоже, что ее можно как-то проверить. У нее есть какая-нибудь практическая ценность? Ответь на этот вопрос сам, пожалуй, плечами Драгана. Это просто подход ученого, который пытается построить логичную модель явления. А вот Кеннер Ренский предпочитал практический подход через интуицию. Без всяких моделей, но при этом вполне успешно. Хотя я, пожалуй, не совсем права, задумалась она. Ренский логикой тоже не пренебрегал. Но какой бы подход ты ни использовал, пойми главное. Мы не просто меняем мир нашими поступками, мы также формируем его нашими представлениями о нем. Мы находимся внутри этого мира, поэтому он нам кажется чем-то стабильным, и мы не замечаем, как он меняется. Хотя иногда даже мы можем заметить изменения. Например, заинтересовался я. Да ты сам это видел во время дуэли. По сути, я просто представила мир без кисы, понимаешь? И он перескочил на другую ветку, где киса не стало выше, а может ее вообще не было. Мы заметили, что мир стал другим, но для тех, кого не было на той полянке, он никак не изменился. Меня безумно увлекает эта идея изменения прошлого, признался я. Ну, в каких-то заметных масштабах это доступно только сиянию и, наверное, силе. Знаешь, философы давно гадают, почему Вселенная такая, какая есть. Каким образом ее физические константы оказались настолько подходящими, что в ней смогли сформироваться звезды и планеты, на которых в конечном итоге смогла появиться жизнь. Обычно отвечают, что не будь Вселенной именно такой нас бы не было, и этот вопрос некому было бы задавать. Или бы его задавали себе совершенно другие существа? Мне кажется, что этот ответ на самом деле ни на что не отвечает, заметил я. Совершенно верно. Он никак не отвечает на вопрос, почему Вселенная именно такая. Он вместо этого объясняет нам, что она просто такая, какая есть. И отвечать здесь не на что. К науке это имеет очень слабое отношение, это скорее из области веры. Я так понимаю, у тебя есть лучший ответ? «Есть», – улыбнулась она, – «он такой, потому что сияние пожелало создать Вселенную с разумной жизнью. Даже сверхразум не в состоянии так подобрать бесчисленное множество фундаментальных констант, чтобы гарантировать зарождение жизни, но для него есть другой путь. Он может вернуться назад и выбрать другую ветку, если текущая не приводит к желаемому результату». То есть ты считаешь, что сразу невозможно создать нужный мир, и его обязательно придется корректировать задним числом? «Именно так я и думаю», – уверенно ответила Драгана. «Даже в неживой природе существует слишком много неопределенностей, а когда дело доходит до живых существ, особенно обладающих свободой воли, предсказать вообще ничего невозможно. Зато работа с лесом вероятностей полностью гарантирует результат. Представь, что ты играешь в шахматы, и у тебя есть возможность в любой момент вернуться на сколько угодно ходов назад. Как бы хорошо ни играл твой противник, победишь ты». Что только добавляет мне желание тоже научиться такому замечательному фокусу, заметил я, а Драгана закатила глаза.